«На два заряда. В самом деле, куда им было деваться?» «Сам ведь написал в прошлом году. Но все-таки в вопросах чести, среди них немыслим был изъян. Знал ли тогда, что придется на деле подтверждать свои слова, хотя и не а все равно?» «Конечно, теперь многие говорят, что дуэль — это глупость». Что нельзя рисковать жизнью из-за брошенных горячких слов каких-то необдуманных поступков, или даже обдуманных. Но ведь Пушкин так не считал, поехал на Черную речку. Ну а почему он, Лодька Глущенко, считает, что дело у него кончится, как у Пушкина, из-за совпадения, из-за того, что он родился после смерти Пушкина ровно через сто лет, то есть сто лет и один день, но в этом еще более предсказательный смысл? Да ерунда это. Скорее всего, Борька промажет. Небось, руки будут трястись, не так легко стрелять в живого человека. У Джека Лондона про это даже специальный рассказ есть. А если и не промажет, скорее всего, дело кончится. Царапиной или неглубокой дыркой в плече. Больно, но да ладно, забинтует. Будет чем гордиться. А если даже в голову, то едва ли пуля пробьет кость. Тьфу ты, чушь какая, ничего такого не будет. А сам лодька, конечно же, стрелять в противника не станет, даже не потому что друг, хотя и бывший. Вообще, стрелять в живого человека — это... В общем, такое что потом, не будешь спать ночами. Нафиг лодьке нужны всякие душевные терзани? Аронский того не стоит. Лодька гордо выпалит в воздух, вот и все. Вот с такими мыслями лодька и добирался до Казанской улицы, где жил Лев Семенович Гольденштерн. Сперва экономия времени время, он поспешил на улицу Республики, потратил 60 копеек на автобусный билет, доехал до аккумуляторного завода и там на больших часах увидел, что дорога заняла всего 12 минут. Еще через 5 минут лодка спешно подходил к воротам знакомого дома. К этому времени он почти успокоился. Теперь все, что должно было случиться, представлялось как игра. Потому что, ну, не может быть ничего страшного. Нету для этого страшного... Никаких шансов, и нечего тут переживать и взрагивать. Видимо, очередной запас переживаний просто оказался исчерпан. Лишь бы Лев Семенович оказался дома, и лишь бы не отказал в просьбе. Ну а что такого? Ведь под Новый год он лодке сам предложил щепотку пороха, чтобы смешать железными опилками и устроить фейерверк. Конечно, доза была смехотворной и безопасной, и были слова «ты -то, только соблюдая осторожность». Но тебе сейчас нужно всего ничего. Сколько там в зарядах двух патрончиков, малопульки? На дне наперстка А Льву Семёнычу Лодька скажет, что решили испытать жестяной самолетик с реактивной тягой. Поджигать будут издалека электрической искрой от батарейки. Дверь оказалась заперта. Вот невезение. А почему Лодька решил, что Лев Семёныч будет в воскресенье сидеть дома? Небось, пошел на охоту за фотосюжетами. Что теперь делать -то? Может, скоро придет? Лодька встал на цыпочки, нащупал на косяке ключ от двери. Он, Лодька, давно уж был здесь свой человек. Ты, голубчик, если не застанешь меня дома, отпирай и заходи. И включай увеличитель, или выбирай книгу, какую хочешь. Только уходя, оставляй на всякий случай знак, что был здесь. Лодька так и делал уже несколько раз. Пустая квартира пахнула навстречу смесью знакомых запахов. Химикаты, старые книги, пересохшие дерево, половиц. Лодька прошел в дальнюю комнату, сел в кресло. Старые часы с отчетливым щелканьем качали на маятнике тусклый медный блик. Без двадцати одиннадцать. Щелк, щелк. Потом стало без семнадцати. Люди и звери смотрели на лодьку с многочисленных снимков. Кто сочувственно, кто непонятно. Немец с автоматом, то ли в страхе, то ли в недоумении, округлил влажные губы. Строгая мама Льва Семеновича глядела с осуждением. Что это там задумали? Сам девятилетний Левушка был, как всегда, спокойно беззаботен. Смотрел куда-то в свои дали. Искорки в глазах. И вообще снимок был очень четкий. Каждый волосок был виден в Левушкиной челке. Каждая ниточка вышитого на якорь, якорь, каждый стежок штопки на коленке рубчатого челка. Вот опять вспомнил Альку Фалеева. А часы вздрогнули и негромко проиграли три четверти часа. Без 1511 Лодька снова будто раздвоился. Один замороженный сидел в кресле, а другой тот, кто-то дергал за ниточки, сказал ему, что... Так и будешь сидеть, ты же знаешь, где лежит это. Лодька знал. Приклеилась к спине липкая жутковатость, но ниточки двигали им уверенно и безошибочно. Он же ни о чем не догадается. Это же всего щепотка. Двигаясь, как деревяшка, с шарнирами, и в то же время, словно глядя на себя со стороны, Лодька встал с натугой, отодвинул от стеллажа диван, вдохнула пылью и шерстью пледа, выдвинул на свет знакомую квадратную корзинку. И откинул скрипучую крышку. Коробка с профрофиненными боками и черной надписью сокол лежала сверху. Лодька отогнул скользкий клапан. Ладони были потными, пальцы вздрагивали, но он не замедлял движений. Вот они, серые чешуйки бездымного пороха. Ведь всего ты щепотку. Вот ты идиот. А во что насыпать-то? Лодька отчаянно зашарил по карманам. Нащупал мятый сложный листок. Это было письмо Стаси. Лодька в тот раз, когда прочитал его, положил в карман и забыл. Непослушными пальцами Лодька свернул бумажный желобок, вроде того, что делают курильщики, сворачивая смокрутку. Бумага дрожала, к на ветру. Лодька сцепил зубы. «Не трясись, раз уже взялся!» Он осторожно нагнул коробку над письмом, тряхнул. Серая струйка с шуршанием скользнула в бумажный изгиб. Вот и все, Не мортиру разряжать. Он завернул бумажный фунтик, сунул в карман, прижал карман к бедру, словно крохотная выпуклость могла всем на свете преступно броситься в глаза. А дальше коробку в корзину, корзину за диван, диван на место. Вот, сердце резинового толкалось под ребрами. Все, все удивительно, что в эти минуты не стукнула входная дверь. Не раздались шаги, никто не спросил грозным голосом, а что это ты тут делаешь, хотя, казалось, это должно обязательно случиться. Лодька сел опять в кресло. Люди и звери на снимках смотрели так, будто ничего не заметили. А часы, как казалось, после боя отстучали всего две минуты. Удивительно, как мало времени надо для свинского дела. Но никто же про это дело не узнает, всего щепотка. Лодька встал. Мысленно тряхнул себя и привел нервы в порядок. Правда, казалось, что фунтик с порохом жжет сквозь карманную прокладку в бедро, но это именно казалось. Лодька наугад выдернулся из сложа книгу. Это был том с африканскими романами жак до сих пор лодькой нечитанными. Вот и хорошо. Лодька принес из прихожей из стопки со старыми газетами тюменскую правду, недельной давности завернул в нее книгу, потом оторвал клок. Нашел на столе карандаш, написал на газетном поле. «Я был и взял Жаколио. Элл». Теперь все получалось абсолютно как полагается. Он, лодик, приходил за книгой. Сразу стало спокойнее. Снаружи лодик снова запер дверь, положил на карниз ключ. На грядке с георгинами возилась Эмилия Львовна, недружелюбная сестра фотокорреспондента Кольденштерна. «Здрасте, я заходил к Льву Семеновичу, взял почитать книгу. На всякий случай», — сказала ей Лодька. Эмилия Львовна не ответила, только глянула подозрительно. И так показалось. Ну и пусть смотрит. Бумажный пакетик в глубоком кармане, все равно недоступен взгляду.